Глава семнадцатая. Стратегия. Мужчины нашлись в столовой, где был накрыт стол. Всего три тарелки. Пустующие стулья безмолвно напомнили о том, что в доме беда. Дети всегда шумели, смеялись, плохо ели кашу, зато обожали блинчики с сиропом. Теперь же за столом сидели двое мужчин. Предполагалось очевидно, что я составлю им компанию. Завтрак, накрытый в половине шестого утра, мог бы удивить кого угодно, но только немагов. И не Люси. К моему величайшему удивлению, Эдвин не ковырялся в воздушном омлете с овощами, стараниями Люси, похожим на разноцветную мозаику. А ел его, совершенно несвойственным ему аппетитом, аккуратно орудуя серебряными столовыми приборами и сам себе удивляясь. Вот что с некромантами делает женское общество. Тьен тоже завтракал с завидным удовольствием. Тарелка его давно опустела, и он намазывал маслом булочки, жадно принюхиваясь к аромату свежего кофе в стоящей рядом тонкой фарфоровой чашке. «Леди Вальтайн, простите, мы не дождались», — заявил этот наглец, ткнув в мою сторону булочкой и рукавом задевая явно порядком уже опустевший кофейник. «Я, по вашей милости, не успел вчера даже поужинать». «По моей?» — неприятно удивилась я, усаживаясь за стол. Короткий взгляд в сторону Эдвина подарил мне его молчаливую, но ободряющую улыбку. Ну, не совсем. Лорд Аберлинг взмахнул уже столовым ножом и подхватил еще одну булочку. Что вы тут за цирковое представление устроили? Почему сразу мне не послали телеграмму, а? Мороз. Зачем врывались в участок, запугивали ловчих? Я возмущенно набрала в грудь воздуха, но взглянула на совершенно спокойное лицо милорда и промолчала. В конце концов. Я даже не присутствовала при вызовлении Фрея, и Эдвин способен защитить себя сам. Если он позволяет Уберлингу такие речи, то у него есть для этого основание. Ну хорошо, я в столице, прибыть бы быстро все равно не смог. Но ты должен был прихватить леди Стерлинг, ей бы никто не посмел отказать. Полагаешь, два некроманта лучше, чем один? Ехидновски нюхнул бровь Эдвин. Полно, Разана в положении. Будить ее и тащить в брюст было слишком жестоко. И потом, что сказал бы на это лорд Стерлинг? «Устроил бы нам безобразнейшую истерику», — сумрачно вздохнул Тьен. «Ладно, но подождать до утра ты не мог? Какая была необходимость забирать дворецкого среди ночи? Его арест был настолько нелеп, что утром я бы сам оторвал местному бригадиру голову за самоуправство». «Не мог», — холодно ответил Эдвин, доедая омлет. «У Фрея боязнь тесных замкнутых пространств. Он сразу начинает задыхаться». Учитывая его историю, это не удивительно. Я не хотел, чтобы в участке ему навредили еще больше. К тому же на дорожке была его кровь. Считаешь, не повод тревожиться? Прости, Тиан, но я привык дорожить своими доверенными людьми. Их у меня не так и много. Ты мне все испортил, посетовал Тиан. Теперь я думаю, никто не признается, что Фрей вообще побывал в участке. Таинственным образом пропадут документы, а камеры будут выдраны так, что ни капли крови, ни обрывка одежды я не найду. Ладно, это не так уж и важно. Куда интереснее тот факт, что у вас забрали детей, причем насильно и в ваше отсутствие. Это вообще ни в какие ворота. Леди Вольтаин, что вы думаете об этом? Я захлопала глазами и отложила вилку. Я думаю, кто-то очень хочет ударить Эдвина, и он нашел его слабое место. Но этот кто-то должен хорошо его знать. «Дети — это всего лишь никому не нужные сироты, как бы кощунственно это ни звучало». Наверное, мне не стоило произносить эту фразу. Она прозвучала, как заголовок статейки бульварной газеты. Все сидящие за утренним столом знали прекрасно и сами, что в Галлии у сирот нет какого-то статуса. Их собирали в приюты отнюдь не из жалости. В первую очередь власти проявляли заботу о безопасности жителей нашей страны. Из беспризорников вырастали, в лучшем случае, нищие и пьяницы. но куда чаще – воры, грабители и убийцы. Из приютских детей в государственных учреждениях стремились вырастить, пусть не слишком образованных, но, во всяком случае, вполне законопослушных граждан. Подростков из приютов охотно брали работать на фабрике. Редкие и особо талантливые могли рассчитывать даже на стипендию в университете. Самыми опасными вполне справедливо считались юные маги, и зачастую они были незаконно рождёнными отпрысками одарённых потомков известных семей. Представляю, какое отношение в приютах было к некромантам. Хотя в последнее время сиротским домам уделяли немало внимания власти нашего королевства, но до сих пор дети там умирали от болезней, от побоев и даже от голода. Я помню, как несколько лет в газетах писали про скандал в приюте Белой чаше. Там руководство воровало и издевалось над воспитанниками, девочек продавали в борделе, мальчиков в шахты, буквально в рабство. Узкие штольни, вечные завалы, недостаток воздуха. Где не мог пролезть взрослый, вполне мог работать восьми-десятилетний мальчик. Страшный был скандал. Приют закрыли, выживших детей отправили в другие места. Руководство и воспитатели отправились в те самые рудники на много лет. Глядя широко распахнутыми глазами на свою пустую тарелку, я все это вспоминала и медленно холодела от мыслей. По сути, Валерий, Джереми и Кристиан были невидимками для общества. Они не считались даже людьми. Эдвин мог растить их, как своих детей, а мог, даже не знаю, поселить на кухне и требовать, чтобы они мыли полы и чистили посуду. Не бьёт, кормит, одевает — уже прекрасно. Тем удивительнее, что нашёлся предлог забрать у него детей. Окончательно собравшись с духом, я изложила эти мысли о Берлингу, волнуясь и запинаясь, стараясь на Эдвина не смотреть. Тьен молча всё выслушал и кивнул мне с явным удовольствием. «Вы абсолютно правы, миледи!» Единственное, наши детки всё же некроманты. Огромная редкость и довольно ценный ресурс. Но ровно до той поры пока неудобный для всех. Валерина рушила главное правило. Она ворвалась в дом к вашему соседу и посмела чего-то требовать. Она стала неудобной. Шарль Эрлинг сделал всё по закону. Обезвредил девочку и вызвал ловчую службу. Насколько опасна твоя воспитанница, Эд? Совершенно не опасна, хмуро ответил милорд. Она просто ребенок. По самым оптимистичным оценкам ее резерв с трудом достигает и пятого уровня. Ну что она может сделать, заставить летать дохлого голубя? Джереми и то сильнее ее. Взрослому человеку, тем более магу Валерин не могла причинить ни малейшего вреда, ни как девочка, ни как некромант, даже если бы захотела. А она не захотела бы, добавила я. Она искренне считала Шарля своим другом, и в тот вечер она пришла к другу. И все же ваша безобидная девочка наговорила при допросе такого. Я читал протокол и не верил своим глазам. Да еще и свидетельские показания добавили масла в огонь. Дело очень серьезное, Эд. Боюсь, я буду твердо настаивать на том, чтобы тебя осудили за государственную измену. Я зажала рот руками, чтобы не закричать. Стало очень очень страшно. А Эдвард лишь ехидно вздернул густую бровь и с любопытством уставился на Уберлинга. Аргументируй. Тяна отставил кофейную чашку и тоскливо воззрился на опустевший уже окончательно стол. Потом тяжко вздохнул, нервно поскреб указательным пальцем аристократичную переносицу и внятно ответил: "После памятного покушения на Алистера старые законы соблюдаются особо скрупулезно. Большой совет вытащил на свет закон про личную гвардию. Слышала о таком?" Внимательно выслушав эту фразу, Эдвин бросил и внимательный быстрый взгляд на меня. В его тёмных глазах я увидела лишь безмятежное и непоколебимое спокойствие. «Полагаю, этому закону лет больше, чем все истории Мороузов на благословенной земле Галии». Он позволил себе усмехнуться. «Нет, не имел удовольствия слышать о нём». Главный ловчий нашего королевства прищурился... И смахнув сладкона модного приталенного светло-серого пиджака незримую пыль или крошки, продолжил: аристократам запрещено собирать под своей рукой боевых магов в количестве более двух. Этого числа верных телохранителей более чем достаточно. Так сочли наши предки. Пистолей тогда еще не было, да и маги в ту незапамятную старину рождались куда более сильными. Парочка хорошо обученных боевиков. Вполне была в состоянии обеспечить безопасность любого аристократа, а для полноценной войны этой парочке недостаточно, согласился с ним Эдвин. Как и для покушения на короля, вполне разумный закон, хотя и давно устаревший. Оправляя костюм, Тиен поднялся из-за стола. Есть еще несколько неприятных деталей, произнес Аберлинг, от чего-то внимательно рассматривая часы в нашей столовой. Возраст и пол боевых магов законом не оговорён. Воспитанники и опекаемые аристократом подростки тоже вполне под него попадают. Как и возлюбленные, уж простите, миледи». Короткий кивок в мою сторону, снова острый брошенный взгляд. По спине пробежал холодок. «Но я же природник, причём магии практически не обученный. Что я могу сделать?» «Воспитанники», — задумчиво протянул Мороуз, тоже вставая. Скажешь, что я растил детей для того, чтобы использовать в своих гнусных целях? Планировал поднимать кладбище, насылать смертельные проклятия и всячески портить репутацию короля Алистера? А ты можешь?» – заинтересовался Уберлинг. «Ну, проклятие. Могу саранчу насылать на поля, если найдётся достаточное количество сдохшей. Мёртвая она ещё только прожорливей. А дети твои тоже могут?» Тьен направился к выходу из столовой. Судя по его невозмутимому виду, Нам тоже следовало заканчивать с ранним утренним завтраком. Я его и не успела начать». «Крис, да», — вздохнул тяжко Эдвин. «Мне страшно даже представить, на что ещё он способен. А ему ещё нет и шести лет». «О Крисе мы тоже поговорим», — пообещал Тьен. «Где их комнаты?» И тут же он на меня оглянулся, повелительным жестом кивнув в сторону выхода. «Миледи, прошу вас мне всё показать. Надеюсь, вы ещё ничего там не трогали». Я растерянно посмотрела на Эдвина. Он хозяин крапивы, ему и решать. «Дети прятались в комнатах флигеля», — счёл нужным он уточнить. «К нашему делу этот момент никакого отношения не имеет», — нетерпеливо ответил ему главный ловчий. «Я могу всё сделать сам, но тебе это наверняка не понравится». Он произнёс это с мягкой улыбкой на пухлых губах, но ледяные глаза Аберлинга никого из присутствующих не обманывали. «Тогда в моём личном присутствии!» — сухо выдавил Лорд Мороуз, прямо глядя в лицо неприятного Тьена. Ответом ему стала отвратительно понимающая усмешка и вид стремительно удаляющейся мужской спины. Я выскользнула из-за стола, направляясь за ним. Мою руку поймали прохладные пальцы, и короткого сухого поцелуя в раскрытую ладонь оказалось мне достаточно, чтобы выдохнуть и немного расслабиться. Эдвин снова был рядом, а я... Кажется, уже прочно привыкла к подобному. Лорд Аберлин к ожидал нас у лестницы, с явно заинтересованным видом рассматривая огромное ветвистое дерево, жгутами могучих корней оплетавшее смутно знакомую мне резную кадушку. Что это такое? От изумления я споткнулась, неприлично цепляясь за Эдвина. Это наш фикус Меледи. Из-под массивных ветвей мягко выступил наш неповторимый дворецкий. Как я его не заметила? «Я, конечно, профикус». Удивительная способность дворецкого появляться буквально из воздуха давно стала привычной. Выглядел он много хуже внезапно окрепшего дерева. Хотя бы синяки под глазами почти рассосались, и от длинных ссадин остались лишь бледные следы на изрядно осунувшемся лице. «Кстати, это правда, что твой дворецкий — маг-воздушник?» Переведя взгляд на Фрея, Тьен хищно оскалился. «И какой у нас уровень?» «Кажется, третий», — поморщился Эдвин. Я бы не хотел его впутывать. Да известной вам прискорбной истории был полноценный второй. Вежливо и с достоинством поклонившись, поправил его фрей. Шарль Эрлинг всех нас клятвенно уверяет, что у Крапивина него было совершено нападение посредством использования воздушной магии. Стало быть, это у тебя уже есть боевой маг на службе, не считая леди Вольтаин, разумеется. Моим первым порывом было тут же ему возразить. но поймав выразительный взгляд лорда Ловчева, стоящего рядом с фикусным монстром, я предусмотрительно промолчала. Выждав секунду-другую, Тьен одобрительно мне кивнул и обратился к дворецкому. «Ты очень правильно сделал, что не демонстрировал дар от той кучки безмозглых уродцев, что штормовали крапиву». Безмолвный кивок Фрея его совершенно и полностью удовлетворил. «Но с этого момента будешь отвечать на все вопросы предельно честно и откровенно». Все, что будет происходить при моем скромном участии, затеяно с целью вытащить старого друга из задницы. Я дохочиваю изъясняюсь. Эдвин тоже молча кивнул, мягко поглаживая мой окаменевший локоть. Вы весьма красноречивы, милорд, как всегда. Можете на меня безусловно рассчитывать. Как только Тиен потерял к Фрей увидимо интерес, дворецкий мягко отступил в тень фикуса. Великолепное дерево было усыпано крупными темно-зелеными листьями. а его крона собой закрывала весь потолок нашего холла. Дети были бы в диком восторге. «Не время болтать. Идёмте!» Тьен нетерпеливо устремился вверх по лестнице, напомнив мне опытного охотничьего пса, почуявшего дичь. «Детские комнаты наверху?» «Комната Валерии через стену с моей», — я ответила тихо. «А мальчики?» «Вот с неё и начнём».